глава 15. развертка духовного маяка началась уже достаточно давно и за это время условный фундамент уже был завершён более того с каждым днем духовное пространство вокруг моего дома становилось все более упорядоченным что соответственно отражалось на моих возможностях место работы шамана в любом случае становится более упорядоченным и отзывчивым на его действия, а тут еще и целый маяк о чем я даже не мог мечтать в своем прошлом мире, ведь все они были установлены задолго до моего рождения, и доступы к маякам передавались от наставника к его наследнику. Но даже так, все равно, чтобы маяк в полной мере стал твоим, требовался далеко не один год проведения ритуалов, да и то, были все шансы, что в итоге ничего не выйдет. Поэтому само чувство от того, что духовный маяк принадлежал именно мне, сознание и заставляло непроизвольно улыбаться от перспектив, которые это дает. Духовных частиц с каждым днем вокруг моего поместья становилось все больше. И пусть сейчас зима, и никто особой разницы не заметит, но вот весной и летом, когда буквально на территории моего поместья трава станет зеленее, чем у соседей, то это заметят и остальные. Духовная энергия пусть и не напрямую, но связана с природной энергией, и притягивает ее к себе. В результате все это отражается на природе и привлекает еще больше животных и духов. Уже сейчас множество духов кружат в отдалении, привлеченные духовным маяком. Они пока не решаются перейти границы, но со временем, думаю, их визиты станут более частыми. Но не зря же я нашел себе Духа Хранителя, который как раз сможет отвадить большинство слабых духов, но ну, а те, кто смогут противостоять Седрику, что же, они заслуживают отдельного внимания. А там уже буду решать, что конкретно с ними делать, так как сильные духи мне всегда пригодятся. Но главное, чтобы они хотели сотрудничать, и одновременно с этим их возможности были для меня полезны хотя бы частично. Мои силы еще растут, и душа постепенно сможет вмещать в себя куда больше духов, а значит и больше контрактов я смогу заключить но ну, а пока необходимо ограничить свой выбор и подходить к нему обдуманно, а не просто ради прибавки сил. Более того, я своим духом обещал материальное воплощение в этом мире, а этого не сделать, когда у тебя десятки, а то и сотни духов, которые тянут одеяло на себя. Во всем необходим здравый баланс и умеренность в аппетитах. И тем не менее, ощущать, как вокруг тебя становится все больше духовной энергии, Было приятно. Это сложно описать, если сам не ощущаешь подобного, но, наверное, это можно сравнить с проживанием в городе, в котором постоянно были дожди, и холод заставлял кутаться во все больше слоев одежды, и ты вдруг переехал в куда более солнечный и теплый город. Вот только я в этом примере скорее изменил природу вокруг себя, заставив солнце светить чаще. Также увеличение количества духовной энергии позволяло использовать более энергоемкие ритуалы, без использования дополнительных ингредиентов. С учетом же того, что я до сих пор разбирался, что лучше подходит в том или ином случае, то это, разумеется, здорово облегчает мне жизнь и позволяет проводить ритуалы, которые в ином случае требовали бы дополнительных расчетов, чтобы компенсировать недостаток в ингредиентах. Вот и получается, что без духовного маяка мне бы пришлось гораздо сложнее, А сейчас он начинал понемногу работать именно так, как и должно было быть. «Вы в хорошем настроении, мастер», – вошел в рабочий кабинет Седрик. Сам Дворецкий стал за это время неизменным помощником во всех домашних делах. Казалось бы, духа не должны заботить вещи, которые важны для людей, но Седрик очень быстро влился в наш коллектив и стал просто незаменимым сотрудником. Да и слуги рода относились к нему с должным уважением, как к важному специалисту, без которого их работа была бы гораздо сложнее. Ну и разумеется, некоторые служанки заглядывались на статного дворецкого, вот только я не знал, как он сам на это реагировал. Правда, я не сильно хотел это знать, потому что и без таких сведений можно спокойно спать. «А ты разве сам не почувствовал изменения в своих возможностях?» — посмотрел я на него. «Сейчас здесь куда больше энергии, чем раньше». «И из-за этого мы начинаем привлекать внимание нежелательных гостей», — поморщился Седрик. «Я, конечно, не даю им проникнуть на подконтрольную мне территорию, но всегда же может появиться тот, кто пройдет через все системы защиты». «Не беспокойся на этот счет», — улыбнулся я. «Со временем я проведу еще несколько ритуалов, которые обезопасят поместье дополнительными слоями защиты» а пока что тебе придется в том числе поработать в качестве еще одной линии защиты, потому что кроме тебя никто с этим лучше не справится. Я знаю, слегка самодовольно ответил Дворецкий, но ему это было простительно. Может, чего-то желаете, мастер? Или я могу идти? Если что-то потребуется, я сообщу, кивнул я. Главное, предупреди меня, если здесь появятся те, кто захочет договариваться. Отгораживаться от духов я не собираюсь. «Как прикажете, мастер», — склонил голову Седрик. «Но все же я бы некоторое время подержал эту территорию закрытой, чтобы связаться с вами хотели только те, кто действительно в этом заинтересован». «Поступай, как считаешь нужным», — разрешил я ему, прекрасно понимая, что в первую очередь, как дух-хранитель, дворецкий заботится о том, чтобы на его территории ничего не происходило. И более того чтобы никто не влезал на его территорию без его разрешения. Для подобных духов все это очень важно, и стоит иногда поощрять их стремление. Так и они имеют большую инициативу, и мне же проще, что нет необходимости все отслеживать самому. Все равно из-за договора между нами Седрик никак не может навредить мне и моему делу. Так что в этом плане он даже надежнее родовых слуг, на которых все равно при должном старании можно найти пути воздействия. Для духа же важен лишь его договор с шаманом, а сила показывает, стоит ли с ним связываться или нет. Когда Седрик ушел, я задумчиво посмотрел в окно. Значит, этой областью уже заинтересовались ближайшие духи. Причем сделали они это даже быстрее, чем я предполагал. И вот с одной стороны это хорошо, а с другой даже не знаю. ладно В любом случае буду решать проблемы по мере их появления, а там уже буду думать, как поступить. Сейчас на повестке дня стоял больше другой вопрос. Благодаря Дашкову я в прошлом году успел засветиться на многих мероприятиях для молодежи и, скажем так, участвовал в светской жизни столицы. Это в какой-то мере позволяло мне игнорировать официальные выходы в свет. Но в последнее время Виктор все больше был занят собственными делами, а сам я не слишком сильно стремился выступать самостоятельно. Проблема же была в том, что мне никак нельзя было прослыть затворником, который отклоняет все приглашения, а значит, рано или поздно придется принимать решение, куда пойти. Хотя бы раз в несколько месяцев, но я должен появляться на официальных мероприятиях, чтобы в том числе увеличивать репутационный вес моего рода среди других гостей. И да... Пусть я это прямо сильно не люблю, но на столе передо мной лежало сразу пять приглашений, каждое из которых в той или иной мере было важным. Тут дело и в их масштабах, и в том, какие рода организуют эти мероприятия. Как я понимал, подобное в столице проворачивают достаточно часто, когда один званый вечер идет за другим, и организаторы пытаются перещеголять друг друга, чтобы последующие месяцы все обсуждали насколько было интересно в том или ином месте, и что им не понравилось. По мне, все это была просто пустая трата денег и хвастовство своим богатством, но это не означало, что подобное давало повод вообще там не появляться. И все же выбор необходимо было сделать, чтобы снова на некоторое время стать свободным от такой обязанности. Благо наш род не настолько популярен в местном сообществе, чтобы мне так уж хотели перемолоть косточки. С другой стороны, Соколовы все же находились не на последних позициях в условном рейтинге родов империи, так что пусть основная охота и ведется на моего брата, но и на меня она тоже будет вестись. Разумеется, я говорил об охоте невест и родов, которые захотят породниться с нами. Все это, конечно, доставляет еще больше головной боли, но в такие моменты я был очень рад что я не наследник рода, лишняя морока и обязанности которых мне точно не надо. Я еще раз взглянул на приглашение и в итоге выбрал бал у рода Волконских. С ними я на самом деле не был знаком, но это нисколько не мешало просто явиться на их мероприятие. Тем более я буду далеко не единственным таким приглашенным, да и представители этого рода не факт, что захотят встречаться со всеми гостями лично. Для этого есть и младшие члены рода, или особо доверенные слуги. Поэтому вполне есть шанс просто спокойно провести вечер и ни с кем серьезным не пересечься, просто отработав свою роль. На следующий день все равно необходимо вернуться к собственным обязанностям. Правда, мой выбор означал, что надо подготовиться, ведь я не могу туда заявиться в том же, в чем хожу на учебу. Я бросил взгляд в зеркало откуда на меня посмотрел слегка заросший молодой парень с волевыми чертами лица. На свою внешность я никогда особого внимания не обращал, прекрасно понимая, что гены все равно дают знать о себе, и у меня было лицо истинного потомственного дворянина, и никаких огрехов во внешности просто не будет. Конечно, мой левый глаз из этого образа выбивался, но поэтому я и ношу очки, чтобы на этом никто не акцентировал внимание. Но в первую очередь сейчас моего пристального внимания удостоились волосы, которые действительно слегка отросли, и необходимо было привести их в порядок. Да и новый костюм не помешает, благо на это деньги точно есть. Но и если честно, что-то давно я не выбирался в город просто так, и необходимо было исправить это упущение. Так что мне оставалось лишь закончить со своими текущими делами и написать Светлане, чтобы она организовала поездку в один из салонов для аристократов, где как раз смогут и подстричь, и костюм подобрать. Все же бытие аристократа дает возможности пользоваться определенными преимуществами, и вот такие вот сервисы весьма распространены в столице, и каждый их салон пытается держать высокую планку, ведь клиент весьма привередлив. Вот так один раз кому-то не угодишь, и все. Считай, что поток клиентов начнет убывать, ведь на тебя пожалуется лишь один человек. Это жестокий бизнес, и отчасти поэтому я могу рассчитывать на то, что все сделают как необходимо именно мне, и в кратчайшие сроки.